716. Гуру. Нужно показать и установить прямую преемственную связь между учением Христа и учением живой этики. Если учение Христа — причина, то учение живой этики — следствие. Если учение Христа — ступени, заложенные в прошлом, то учение живой этики — продолжение этих ступеней в настоящем и будущем, ступени всего того же единого, сокровенного знания, даваемого человечеству иерархией света в соответствии с поступательным движением и расширением его сознания и требованиями эволюции жизни.